Было о чем поговорить молодым офицерам. Один совершил путешествие на перекладных, верхом, на лодках в 10 тысяч через все Отечество, а другой обошел на корабле полсвета. Мичман вызвался служить у Невельского вместе с Башняком и 4 августа уплыл на Геляцкой Байдаре описывать берег Лимана, а 5 числа Башняк строить Николаевское зимовье. И вот через месяц друзья вновь встретились, и опять есть у них что рассказать друг другу. Звей выдался спокойным и солнечным. За две недели погода побуянилась, надоела тайге, зверям и людям, теперь одаривала все живое солнечной тишиной. Сопки зелено-голубоватые, огрубили травы, и ржавчина на листьях черемухи предвещала скорую осень. Башняку не терпелось остаться наедине с Чихачевым. Он взял друга под руку и повел вдоль берега от шлюпки. Мичман Чихачев скуповато рассказывал лейтенанту о том, как целый месяц кружил по лиману, измерял глубины, устраивал с топографом съемки берега, были дожди и штормы, интересные встречи с туземцами. «Что за люди, эти гелики!» – с жаром подхватил Башняк, глядя в глаза товарищу. «Я приплываю в стойбище и как будто оказываюсь в мире тысячелетней давности, в котором много добра, дружелюбия, ласки. Если зло, так неумелое, наивное по-детски». Башняк от возбуждения говорил торопливо. Он словно побаивался. Вдруг не хватит времени передать Чихачеву все, что его волнует. Рассказал про Сакони, но так, чтобы Чихачев не подумал, чего дурного. Затем спросила о Невельской. Тут Мичман разговорился. Екатерина Ивановна и на голой льдине нашла бы себе достойное занятие. Редко муж без ее совета предпринимает какое-либо дело. Она ведет дневник, пишет родственникам и знакомым, ухаживает за огородом, который устроила, едва прибыв в Петровское. Рядом с ее грядками посадила картошку и семья геликов. Екатерина Ивановна оказалась первым наставником-агрономом на Амуре. Гелики толпами приходят к ней отведать сладкой пшенной каши, покурить табаку или просто так поглазеть на красивую, приветливую женщину. А ее любовь к рукоделию, книгам... Вот и Башняку прислала библиотечку. Читайте на досуге. «Я уверен, лейтенант...» — Чихачев поднял плоский камешек, кинул. Плитка заскользила по узорам воды. Госпожа Невельская победит здесь любые лишения и тяготы. Но вынесем ли мы, мужчины, как будто она приехала на Амур беречь и воодушевлять на подвиги нас, слабых? Пока молодые офицеры прохаживались берегом, шлюпку разгрузили в законопателе днище. Распоряжался матросами Дмитрий Иванович Орлов, пожилой, спокойный человек, коренастый, светлый от седины. В беседах ненавязчивый, если он говорил о каком-нибудь предмете, то ровно столько, сколько надо было. Внутренним светом, мягкостью характера невольно притягивал он к себе офицеров и рядовых. При нем всякая работа спорилась и хмурый веселел. Башняку казалось, что прожил свои годы Дмитрий Иванович всегда послушным властям, довольным скупимой благами, которые даровала ему судьба. На самом деле Орлов в прошлом, участник кругосветного плавания, долгое время служил под командованием известного моряка Литке, бывший поручик. Генерал-губернатор отправил в Петербург прошение о его помиловании. Дмитрий Иванович построил Аянский порт, участвовал в закладке Петровского зимовья перед Амурским лиманом, где перезимовал с женой и маленькой дочкой, Странствуя 20 лет по Охотскому морю, он узнал несколько языков местных народностей, привык к их одежде, немудрённой еде, легко с ними сходился. — А как сейчас поживает Геннадий Иванович? — спросил башняк Мичмана. — Небось, утихомирился в милом семейном кругу, и подчинённые отдыхают от его поминутных распоряжений. — Ещё больше лютует и буйствует капитан первого ранга, — ответил Чихачёв. Есть на то основательные причины. Получил он письмо от Муравьева. Передает, что из столицы Геннадию Ивановичу приказано вступать в торговые договоры только с властями местных жителей,